«Да». Елена Антоновна помолчала, сморкнулась и, видимо, поколебавшись, принудила себя к откровенности с врачом. Конечно, он совершил ошибку, неправильно высказался. «Только, пожалуйста, Николай Николаевич, это между нами». Но и наказание было очень строгим. Его совсем устранили из промышленности, назначили суда, а он всегда был образцом дисциплины. И если бы он пошел обследоваться... Если бы врачи запретили ехать, то, вы понимаете, это могло быть совсем превратно истолковано. А у меня не было и мысли о такой страшной болезни. Наконец-то эта женщина, имя которой иной раз вспоминалось в газетных отчетах, не совладала с собой, уткнулась в рукав темно-синего жакета, расплакалась, виня себя. Однако лишь на минуту-другую она дала волю этой женской слабости. Глаза были опять вытерты. Елена Антоновна вновь обрела примизну стана, ясный разум, готовность быть к услугам, исполнять долг. Теперь были явственно заметны ее бабье обвисшие щеки, на которые тоже легла краснота. Да, она партийка с 20 -го года, пронесшая без пятнышка, без единого порицания или выговора свое звание члена партии, государственной и общественной деятельницы, оставалась, тем не менее, женщиной, женой, и ради мужа сумела сейчас мобилизовать выдержку, сидела собранная, как на работе. Впервые при Николае Николаевиче Не постеснявшись его, она вынула из большого коричневого ни то портфеля, ни то сумки металлическую без украшений пудреницу, посмотрелась в зеркальце, запудрила щеки и нос. Глядя на нее, Соловьев вспомнил где-то слышанную, понравившуюся ему поговорку «Смерть и жена Богом суждена». Человек, ради которого он сюда доставлен, прошагал свою жизненную тропу рядом с этой женщиной, тоже отформованной одинаковым прессом. А если бы его женой была другая? Праздный вопрос. Он некогда выбрал ее. Этот выбор тоже часть его личности. Наверное, Анисимов не был бы самим собой, если бы женился на другой. Впрочем, случаются же роковые мгновения, развилки на пути, Возможно, некогда он тянулся и к иной, видел в мыслях другую спутницей жизни. Проницательный медик отметает эти досужие мысли. Сказано же, Богом суждена. Московский профессор Елена Антоновна принимают решение. Сегодня же Николай Николаевич даст телеграмму в Москву. Он набрасывает в блокноте текст для шифровальщика. «Необходимо увести Анисимова подозрение на рак легких, Соловьев». «Теперь я ему», — произносит Соловьев, — «собственно говоря, больше не нужен». «Нет, заходите к нему, осматривайте, или хотя бы делайте вид, что осматриваете, и что-нибудь прописывайте». Николай Николаевич дважды в день приходил к Анисимову, старательно выслушивал, выстукивал его, — прописывал какие-то общие укрепляющие средства, бромистые препараты, и не удивлялся, что больной стал заметно лучше себя чувствовать. Такого рода стадия, как бы улучшение, нередко случается в развитии ракового процесса под воздействием разных факторов, разумеется, и психологических. Субфебрильная температура продолжала держаться. Остались и быстрая утомляемость, слабость. Однако в какие-то часы, особенно по утрам, Анисимов не был уже вялым, заменял на полдня халат домашним пиджачным костюмом, стал опять бриться жеутренний. Соловьеву, который с интересом знакомился со столицей Тишландии, а заодно и жене, нередко присутствовавшей во время посещений врача, Александр Леонидович охотно рассказывал об этой стране. Пожалуй, деятельность дипломата уже впрямь его несколько забрала. «Тут сложнейший переплет», — говорил он. «Дух здешнего национализма препятствует экспансии американцев. Вы понимаете, значительные слои интеллигенции, даже буржуазные, против Америки. И хотя с колебаниями, хотя и выделывая разные там фигли-мигли, тянутся к нам, мы сила. Здесь далеко от нашей земли, особенно ярко это чувствуешь.